Забыв про свои исключительные права на печку, Джудит, ломая руки, нервно расхаживала по комнате. Остановившись передо мной, она воскликнула. «Мне это не по душе». «Не по душе», — в голосе ее звучала тревога. Со стороны можно было подумать, что Джудит ломает комедию, но я так не думал. Что же с ним, а? Почему его так долго нет? Он там вместе с этим... «Алленом что-то случилось? Я знаю, знаю. Видя, что я не отвечаю, Джудит спросила «Разве вы не отправитесь на поиски моего мужа? А вы искали мистера Смита?» Огрызнулся я. «В отличие от Лонни, я не всегда расположен ко всем одинаково. Когда ваш муж захочет вернуться, тогда и вернется». Джудит посмотрела на меня без особой враждебности, беззвучно шевеля губами. Я понял, никакой ненависти к мужу она не испытывает. Все это лишь одни сплетни в глубине души, она за него волнуется. Мисс Хейнс отвернулась, я протянул руку к карманному фонарю. «Придется снова отправиться на поиски», — произнес я. «Кто понесет носилки?» Сопровождать меня вызвались Конрад, Юнгбек, Хейтер и Хендрикс. Добровольцев нашлось много, но я рассудил, что большое количество лишь будет мешать друг другу. Да и кто-то еще может потеряться. Выйдя из барака, каждый из пяти пошел на поиски держаться на расстоянии четырех с половиной метров друг от друга. Мы двинулись на север. Полминуты спустя мы нашли Алина, вернее, он нас нашел. Он увидел свет фонарей, свой фонарик он потерял, и спотыкаясь, качаясь, как пьяный, дрожа, как в лихорадке, кинулся к нам. Нам казалось не только бесполезным, но и жестоким расспрашивать юношу в таком состоянии, поэтому мы внесли его в барак. Посадив Алина на табурет у печки, я осмотрел раненого. Положительно, день для него сложился неудачно. На этот раз ему досталось не меньше, чем утром. Над глазом две безобразные раны, правая щека в синяках и ссадинах, изо рта и носа течет кровь, успевшая свернуться на холоде. Но самое неприятное впечатление производило глубокое... Да кости раны на затылке. Кто-то здорово отделал беднягу. Что с вами случилось на этот раз? Юноша скребился. Я начал обрабатывать ему лицо. Вернее, вы знаете, что с вами произошло, а? Нет, не знаю. Произнес он хриплым голосом. На лице его появилась гримаса боли. Не знаю ничего, не помню. Вы попали в переделку, дружок, сказал я. Во второй раз кто-то нанес вам травму и нешуточную. «Знаю, но ничего не помню, честное слово. Просто не представляю, что со мной произошло». «Но вы должны были видеть нападавшего», — рассудительно заметил гуэн «Вы должны были столкнуться с ним лицом к лицу». «Господи Боже, у вас вся рубашка изодрана, и нескольких пуговиц на куртке не хватает. Вы должны были хотя бы мельком увидеть лицо». «Темно было», — промявлил Аллен. Я ничего не увидел и не почувствовал. Помню только, как очнулся. Лежу на снегу, голова идет кругом, точно с похмелья, затылок болит. Я понял, что у меня течет кровь. Прошу вас, не расспрашивайте меня. Что произошло, я не знаю. «Нет, знаешь, знаешь?» Расталкивая всех, закричала Джудит. Я был потрясен переменой в ее лице. Зубы оскалены, зеленые глаза превратились в щелки. Лицо напоминает череп. Лгун проклятый, визжала она. Решила отплатить ему подлый недоносок. Что ты сделал с моим мужем? Отмечай, слышишь, что ты с ним сделал? Где он? Где ты его бросил? Простите, мисс Хэнс, я не знаю, испуганно и изумленно посмотрел на Мигеру Аллен. Выпустив когти, Джудит кинулась на юношу. Но я был готов к этому, Гоэн и Конрад тоже. Она вырывалась, словно дикая кошка, осыпая Алина площадной бранью, затем обмякла. Мисс Хейнс часто дышала, готовая разрыдаться. «Ну, успокойся, девочка, успокойся». Говорю, вот то ни к чему. Не успокаивай меня, старый идиот, — визжала Джудит. Привыкший к поношениям со стороны дочери, Вотто Джерон, И это оскорбление воспринял как должное. «Ты лучше выясни, что сделал этот гад с моим мужем. Почему ты этого не делаешь?» Джудит стала вырываться, видя, что она не намерена ни на кого нападать, мы ее отпустили. Схватив фонари, она кинулась к двери. «Задержите ее», — произнес я. Руслые Хейтер и Юнгбек преградили ей путь. «Пустите меня, пустите!» — кричала бедная женщина, но не Хейтер, не Юнгбек... Мы сдвинулись ни на шаг, и Джудит повернулась ко мне, какого черта, да ты тут распоряжаешься. Я хочу найти Майкла. Простите, мисс Хейнс, ответил я, вы в таком состоянии, что никого не сможете найти. Побежите, куда глаза глядят, и через пять минут заблудитесь. Мы сами отправимся на его поиски. Со сжатыми кулаками, оскаленными зубами, Джудит шагнула к отцу. Ты позволяешь ему так обращаться со мной? сверкнула она в мою сторону слизняк. Вот ты кто тряпка, всякому не лень, об тебя ноги вытирают Вот ты нервно заморгал, но ничего не ответил. Разве я не твоя дочь? Разве не ты тут хозяин, будь ты не ладен? Кто тут распоряжается? Ты или доктор Марлоу? Ваш отец, сказал Гуэн, — естественно, ваш отец, но не в обиду будь сказано доктору, мы его нанимали не для мебели. И было бы глупо с нашей стороны мешать доктору Марлову заниматься своим делом. «Хотите сказать, что я больная?» Кровь отхлынула от ее щек, она еще больше подурнела. «На это намекаете, да? Может быть, душевно больная?» Я не стал бы обсуждать Гоина, если бы он напрямик ей ответил «да», но Гуэн был слишком уравновешенно воспитан, чтобы допустить такую бестактность». «Кроме того, он, думаю, не раз видел Джудит в подобном состоянии». «Спокойно, но не снисходительно», — он произнес. «Ни на что я не намекаю. Разумеется, вы расстроены и сдерганы, ведь, в конце концов, это ваш муж потерялся, и все же я согласен с доктором Марлоу. Вам не следует отправляться на поиски Майкла. Мы скорее найдем его, если не станете нам мешать Джудит». Она заколебалась. Готова устроить истерику или скандал, потом повернулась и ушла.